Глава четвертая. У меня ОКР. Что делать? В главе второй мы отметили, что для коррекции ОКР есть два направления – медикаменты и психотерапия. Они не противоречат друг другу, а, напротив, являются взаимодополняющими средствами. Одни лекарства при ОКР практически никогда не устраняют симптомы полностью. Они помогают снизить частоту возникновения навязчивостей, их интенсивность и связанную с ними тревогу. Снижение симптомов может быть настолько ощутимым, что делит жизнь на «до» и «после», но рассчитывать на полное устранение нарушений обычно не приходится. В той или иной степени проявления ОКР сохраняются, даже если лекарства подобраны успешно. Поэтому можно говорить, что психотерапия нужна любому, кто столкнулся с навязчивостями. Она может быть использована сама по себе, без лекарств или вместе с препаратами. Порой приходится сталкиваться с противопоставлением медикаментов и психотерапии в форме заявления. Таблетки яд, они вызывают привыкание, это неправильный путь. Далее следует обещание вылечить всех пациентов без единой таблетки, а использующих медикаменты специалистов между строк или прямым текстом обвиняют в нанесении непоправимого вреда и сговоре с мировым фармацевтическим злом. Оставим спекуляции на совести тех, кто их использует. Данные науки и мировой опыт медицины говорят о том, что любой, даже самый замечательный метод, имеет возможности и ограничения. Психотерапия, несомненно, эффективна в коррекции ОКР, но не следует рассматривать ее как волшебную палочку. Результат становится заметен при последовательной работе. Во многих случаях без медикаментозной поддержки не обойтись. Вопрос ⁇ нужны препараты? или можно ограничиться только психотерапией, всегда индивидуален и не может быть решен заочно. В этой книге нет ответа, нужны ли медикаменты конкретному человеку, или можно обойтись без них, поэтому для решения такого вопроса следует обратиться к врачу. Но все же я отмечу, что чем интенсивнее симптомы, чем больше времени в течение дня занимают обсессии и компульсии, тем больше шансов, что без лекарств не будет полноценного результата. Основанием для назначения таблеток может стать и недостаточный эффект от психотерапии. Как метод, имеющий свои ограничения, психотерапия не всегда способна дать достаточный результат в конкретном случае, даже при качественном проведении. В этой ситуации стоит рассмотреть медикаментозную поддержку. Выбрать лекарственный препарат, исходя из особенностей его применения, может только врач на консультации – хотя есть общие принципы использования медикаментов. Подходы к лечению постепенно меняются. Вероятно, через некоторое время написанное на этих страницах перестанет считаться современной информацией и появятся новые лекарства с лучшей эффективностью и переносимостью. Приведенные данные по медикаментозной терапии актуальны на момент подготовки этой книги и основаны на клинических рекомендациях, разработанных по канонам доказательной медицины подхода, предполагающего, что терапия опирается на научно обоснованные данные. Максимальную эффективность при ОКР показали антидепрессанты, повышающие уровень серотонина в нервной системе. Серотонин — это биологически активное вещество, нейромедиатор, который участвует в регулировке передачи импульсов нервными клетками. Коррекция работы серотонина приводит к снижению симптомов ОКР. Слово антидепрессант ожидаемо вызывает ассоциации с депрессией и вопрос, зачем мне антидепрессант, у меня же нет депрессии. На самом деле антидепрессант не таблетка от депрессии, а препарат, регулирующий работу нервной системы, психики. Так сложилось, что у этой группы лекарств первым выявили именно свойство снижать симптомы депрессии, отсюда и название. Со временем выяснилось, что кроме депрессии, часть антидепрессантов работают с тревожными расстройствами и ОКР, а некоторые и при других состояниях, например, в случае с хроническими болями. В медицинском сообществе звучали предложения переименовать группу антидепрессанты, поскольку название уже не отражает суть лекарств. Но термин так прочно закрепился в медицине и обществе, что эта идея не нашла поддержки. Первая линия препаратов при ОКР, которые должны быть рекомендованы в большинстве случаев, антидепрессанты под подгруппы селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, СИОЗС. Они повышают уровень серотонина и делают это селективно, избирательно, практически не влияя на другие физиологические процессы в нервной системе. Серотонин участвует в регуляции работы клеток головного мозга, а коррекция его обмена помогает снизить выраженность симптомов ОКР. В России зарегистрировано 6 препаратов данной группы, все эффективны при ОКР, и нет надежных данных, что один из них лучше остальных. Поэтому любой представитель СОЗС может быть выбран с учетом индивидуальных особенностей препарата и пациента. Если вам назначили антидепрессанты, важно помнить, что эффект от приема развивается медленно, а в случае ОКР обычно позже, чем при депрессии или тревожных состояниях поэтому необходимо запастись терпением. Признаки улучшения могут появиться, начиная с четвертой недели, но надежный результат иногда достигается позднее. Следует наблюдать за состоянием 8-12 недель, считая от начала приема полноценной дозы, и только потом решать, работает препарат или нет. При ОКР низкие дозы антидепрессантов неэффективны, поэтому обычно используются максимальные дозировки. В отдельных случаях при хорошей переносимости можно превышать цифры, обозначенные в инструкции, под контролем врача. Современные рекомендации по терапии ОКР это допускают. Такой подход используется на практике при необходимости. При обсессивно-компульсивном расстройстве антидепрессанты назначают на длительный срок. Бывает, доктор предлагает принимать антидепрессанты 3-4 месяца. Это ошибочная тактика. Еще чаще я сталкиваюсь с тем, что пациент сам преждевременно отменяет лечение со словами «Чувствую себя хорошо уже несколько месяцев, так зачем мне продолжать пить таблетки?» Такая логика приводит к быстрому возврату симптомов после отмены медикаментов. Срок 6 месяцев, который часто обозначается при лечении антидепрессантами, предложен для терапии депрессии и недостаточен, если речь идет об ОКР. Поддерживающая терапия при ОКР рекомендуется на протяжении 12-24 месяцев, и отсчитывать этот срок нужно не с первой принятой таблетки, а с момента стабилизации состояния. Достигли хорошего самочувствия, открываем календарь и отмечаем год вперед, а то и два. Точный период называет врач в процессе лечения. Понимаю, это долго, но если прервать лечение раньше времени, то проявления ОКР неизбежно возобновятся, и придется начинать лечение сначала. В большинстве случаев назначение антидепрессанта группы СИОЗС приводит к достаточному эффекту. Если в процессе лечения доза была увеличена до максимума и прошло достаточно времени, 8-12 недель, а эффект не был достигнут, следует корректировать лечение. Возможно, замена одного СИОЗС на другой, либо может быть рассмотрен кламипромин. Это антидепрессант первого поколения, который нередко дает результат, если СОЗС не справляется, но хуже переносится и чаще вызывает нежелательные эффекты. В ряде случаев используется венлофоксин, но в лечении ОКР препарат исследован слабо и полноценно свою эффективность не подтвердил. Бывают ситуации, когда и после замены антидепрессанта полноценное улучшение не наступает. Тогда имеет смысл рассмотреть присоединение препараты из группы антипсихотиков. Раньше их называли нейролептиками, и первоначально они были созданы для лечения шизофрении. К сожалению, до сих пор препараты группы антипсихотиков назначаются при ОКР излишне широко, нередко как первый и единственный препарат. Предположу, что данная тактика сохранилась со времен, когда тяжелые, необычные формы навязчивости оценивались как симптом шизофрении. Этот подход давно устарел, но необоснованное назначение антипсихотиков встречается при ОКР достаточно часто. Согласно современным рекомендациям, антипсихотик можно добавить, если не наблюдается достаточный эффект после применения двух антидепрессантов в высоких дозах и сроком не менее 8 недель каждый. Важно, что мы не переходим на антипсихотик, а присоединяем его к антидепрессанту. Добавление антипсихотика не приводит к прорывам в эффективности лечения ОКР, но может стать каплей, которой не хватает для достижения эффекта в сложных случаях. Есть другие стратегии для усиления эффективности медикаментов, но они слабо изучены, поэтому я воздержусь от их упоминания. Медикаменты – важная часть лечения ОКР, но не менее важна психотерапия, как способ тренировки мозга, формирования и поддержания правильной работы психики. Вы можете встретиться с разными подходами в коррекции ОКР, рекламой неких особых методик и обещаниями чудесных исцелений. Приятно верить в сказку и возможность избавиться от проблем, копившихся годами, за одну встречу с «целителем» в кавычках но должен развеять надежды на полный эффект за два часа беседы или способность вылечить всех обратившихся за помощью без препаратов. Тем не менее, качественно проведенная психотерапия помогает существенно снизить проявление навязчивостей и погасить их настолько, что психика начнет работать корректно, практически не отличаясь от мышлений человека без ОКР. Самые надежные и последовательные результаты в этом вопросе дает когнитивно-поведенческая терапия, КПТ. Она может применяться вместе с лекарствами или без фармакологической поддержки. Употребляя в дальнейшем термин «психотерапия», я буду подразумевать именно когнитивно-поведенческое направление. Если вы выбрали путь последовательной работы, предлагаемой КПТ, то важная составляющая успеха — ваше активное участие в этом процессе. Для результативной психотерапии нужен подготовленный специалист, мотивация и исполнительность пациента, а также приличное время на коррекцию психики. Эта книга позволит частично заменить первый пункт специалиста по психотерапии, но должен отметить, что самостоятельная работа не всегда дает полноценный эффект. Вы можете сами научиться плавать, но под руководством тренера этот процесс пойдет быстрее и эффективнее. Поэтому книга — скорее помощник в терапии, чем ее заменитель. Отмечу, что многие данные по ОКР эффективнее изложить письменно, чтобы пациент мог их перечитать. В этом вопросе книга — отличное подспорье. Но многие ситуации требуют живого обсуждения и адаптации общих идей психотерапии под конкретный случай, поэтому идеально совмещать работу с текстом и визиты к специалисту, хотя отчетливых результатов Порой можно добиться и самостоятельно. По поводу мотивации и последовательной работы опять обращусь к аналогии с плаванием. Предположим, вы не умеете держаться на воде и решили обратиться за помощью к известному тренеру. Он объяснил технику плавания, принципы правильного дыхания и показал, как двигаться в воде. Все, вы готовый пловец и можете подавать заявку на участие в соревнованиях. Думаю, моя ирония понятна. Без долгой и кропотливой работы результата не будет. Можно сколько угодно общаться с тренером, часами смотреть ролики в интернете, купить самый модный купальный костюм и профессиональные очки, но пока вы не зайдете в воду и не попробуете поплыть, все это будет напрасной тратой времени и денег. Получив первый навык и почувствовав, что вода вас держит, вы испытаете радость, и то, что казалось тяжелой работой, постепенно превратиться в удовольствие. Возможно, в процессе обучения вы столкнетесь со сложностями. Тогда следует обратиться к тренеру, поискать информацию в книгах или интернете. Не факт, что вы станете спортсменом мирового уровня, но научиться проплывать приличную дистанцию сможет практически каждый. Поэтому давайте учиться плавать, работать с ОКР. Однако помните, что книга или встреча с психотерапевтом лишь инструмент, которым надо постоянно пользоваться, чтобы обрести навык совладания с симптомами и довести его до автоматизма. Тогда вы обретете стабильность, а проявления ОКР перестанут контролировать вас и вашу жизнь.